«Вашингтон, Советское посольство, кабинет посла». На совещании Громык обратился к Новикову. «Вы заметили необычный тон сегодняшних редакционных статей американской прессы?» «Я их еще не читал», — ответил Новиков. «А с чего же вы начинаете утро?» — поинтересовался посол. «Утром я читаю правду», — гордо ответил Новиков. «А вы знаете английский, товарищ Новиков?» — спохватился посол. «Не знаю». «Начинайте учить», — посоветовал Громыко. В кабинет посла вошел шифровальщик. «Срочная телеграмма». Шифровальщик прочитал. «Напоминаю, что вам не рекомендуется проводить встречи, не санкционированные Москвой, которые могут быть неверно истолкованы в стране пребывания». Громыко поднял голову. «Кто подписал?» «Товарищ Вышинский».